Кармическое искупление в посмертии. Именно огнём и мечом очищается планета. Как же иначе проснится сознание? Стремление человечества тонет в земных вожделениях. Волны грубых вожделений затрудняют каждую светлую полосу, и каждый миг является океан беспредельных вожделений. Если бы человечество сопоставило свет с тьмою, Мир видимый с невидимым, то, конечно, можно было бы утвердить огненную истину. В надземных сферах дух горько искупает свои земные деяния. Если представить себе вихри добра или зла, как бы втягивающими дух в свою орбиту, то можно явить понимание током космическим. Свободная воля порождает причину космического тока, ибо ток зла или ток добра будут избраны духом свободную волею, выраженную действиями каждого явленного дня. Так на пути к Миру Огненному сопоставление токов добра и зла даст импульс для чистого устремления. В какой вихрь, в какой космический ток втянет проявление разъединения и грубости? Недопустимость грубости. Ее посмертные кармические следствия. всякое проявление грубости, будет ли оно выражено в действиях, словах или мыслях, разрушительно. И, конечно, в мыслях заключается главная опасность, ибо мысли есть первопричина и накладывают свою печать решительно на всё, даже на лицо. Не знаю, как и толковать всю серьёзность переживаемого нами времени, именно последний час. Нужно понять, что учение имеет в виду не только нашу земную жизнь, но и жизнь в тонком мире, жизнь внутреннего человека, потому такую интенсивную. Водоворот нежитых грубостей втягит человека в низшие слои, где пребывание особенно тяжко для того, кто имеет проблески высших стремлений. Дух будет стремиться вверх, но всё нежитое будет удерживать его в тяжких слоях. Каждое прикосание к нему пришельца из огненного мира будет наносить ему тяжкие мучительные ожоги. Истинно огненное чистилище должен пройти человек на земле, если он хочет избежать его в тонком мире. Мне было показано, как одно приближение духа из высших слоёв к людям, отягощённым пороками, опаляло их ауру, причиняя страдания. Потому желающие встретить высшего иерарха должны готовиться к этой встрече здесь на земле